Глава 49 Я поняла, что не могу сейчас быть одна, иначе расплачусь. Нужно с кем-то поговорить, да и поесть не мешает. Нужно разыскать Тирсу и сказать, что со мной все хорошо. В спальне няни не было. А выглянув в свою гостиную, я обнаружила Ваиру, Диару и Нариду. Вот уж нежданные гости. Последняя щеголяла блестящим чешуйчатым хвостом, как и я. «Доброе утро!» — вежливо поздоровалась я. «Кто-то видел Тирсу, мою служанку?» «Она вместе с советником морского повелителя утром была в общей гостиной», — сказала Диара. «Алира, почему мы не могли войти в твою спальню?» — поинтересовалась Ваира. «Ты, я смотрю, тоже, русалка. Почему ты не отзывалась на стук? Что ты делала?» «Ко мне стучали?» Вот так новости. «Хм, а когда это было?» — поинтересовалась я. «Неужели я настолько увлеклась чтением, что не услышала стук в дверь? Да не может быть!» «Два часа назад примерно», — отозвалась Диара. Еще до объявления морского повелителя об испытании». «А что еще можно делать в спальне?» — ответила я Ваире. «Конечно же спала. Потом была в ванной». Я обратилась к остальным девушкам, не желая, чтобы меня продолжали допрашивать. «Что сегодня будет? В чем состоит третье испытание?» Я слышала, в русалок обратили... Я пошевелила кончиком хвоста. «Самых нелояльных?» «И где ты могла такое слышать?» Поинтересовалась Диара. «Вроде бы от советника Маривариана». Честно созналась я и потерла лоб. «Просто вчера столько всего произошло, потом нас допрашивали, и я не совсем уверена». «Да, у меня тоже вчерашний день, как в тумане», согласилась Диара. «Значит, те, кто остался с ногами, тоже до сих пор имеют шансы выиграть». Она победно глянула на Ваиру. «Вот видишь, а ты говорила, что для нас все потеряно». «Девушки, а зачем вы пришли меня будить?» — поинтересовалась я. «Так Миаела велела всех собрать в общей гостиной. Морской повелитель говорил с нами», — сказала Нарида. «Он сказал, что сегодня мы отправляемся на прогулку, а вечером будет кое-что интересное. А еще сказала о третьем испытании. Это бал» в честь прибытия послов из Тирамиарта. Нам велено продемонстрировать дипломатические навыки и завести полезные знакомства с нашими гостями. Как ты могла всё проспать, Алира?» «Бал! Вот так новости!» «На прогулку не хотелось, но вот отыскать Тирсу не помешает. Да и посиделки в моей гостиной как-то не прельщают». «Видимо, крепко спала». Пробормотала я и тут же воскликнула, направляясь к двери. «Тогда не будем медлить. идемте скорее». Не хочу расспросов. Вон как Ваира косится. Явно ее не устроили мои слова о том, что я спала и поэтому не отвечала на стук. Хм, я бы тоже такому не поверила. Особенно зная то, как Волонтар любит порталы. Вместе с остальными девушками я выплыла в общую гостиную. Как оказалось, успели мы вовремя. миаела как раз говорила перед участницами. И, похоже, обсуждение было в самом разгаре. «Как и в прошлый раз, на прогулку мы отправимся группами», — услышала я. «А как же забота о нашей безопасности?» — воскликнула одна из девушек. «Мы не хотим, чтобы и нас украли». «Почему вы решили, что вас могут похитить?» — с удивлением переспросила Миаела. «Разве есть сомнения в том, что охрана морского повелителя способна вас защитить?» «У меня есть основания для таких сомнений, так же, как и у Нариды и у Диары. Но вот любопытно». Удивлялась Миаелла очень натурально. Словно бы и не знала о том, что произошло совсем недавно на такой же прогулке. «Я не знаю», — сказала девушка. Она как-то стушевалась под строгим взглядом русалки. «Ходят слухи...» «Слухи — это совершенно не повод для переживаний», — отрезала Миаэлла. «Охрана усилена, так что никаких происшествий быть не должно. Вы можете совершенно спокойно отправляться в город». «Интересно, как парочка жалких трионов сможет нас защитить?» — послышался совсем рядом шепоток Ваиры. «Ты как, Алера, согласна доверить свою жизнь рыбохвостам? После того, как они уже раз не справились со своими обязанностями? Подумать только, волонтар доверяет самое драгоценное, своих невест обычной дворцовой страже. Скажи-ка...» — я обернулась к ней и тоже прошептала. «А как в прошлый раз тебе удалось ускользнуть?» Ты ведь была вместе с нами, когда нас похитили. Просто я не из тех, кто с детства привык звать нянечку и надеется, что она придет и даст в лоб обидчику. Я могу сама себя защитить», — презрительно фыркнула Ваира. «Это же ты у нас, тепличный цветочек». Она смотрела мне прямо в глаза. «Интересно, откуда бывшая невестка знает, как меня называет морской повелитель? Или это совпадение?» все так всё-таки...» Я решила не обращать внимания на намёки. «Как тебе удалось ускользнуть?» «Просто я, в отличие от некоторых, умею за себя постоять». Ваира направилась в середину комнаты, бросила через плечо. «И не полагаясь только на то, что, раздвинув ноги перед морским повелителем, получила особое положение. На это можно рассчитывать только, когда он женится на одной из нас. Да и то, слышала я, что мы, люди, для него ничто». Стареем и дурнеем слишком быстро. Он и жену может выбросить сразу же, как только она родит ему наследника. «О, да ты, я смотрю, так и полна полезными знаниями», — заметила я. «Вот только где ты могла все это слышать?» «Не твое дело», — она высокомерно посмотрела на меня. «Лучшее, что ты могла сделать, — это вернуться к моему брату. Да и то, не знаю, согласится ли он принять тебя после того, как ты легла под рыбохвоста». Интересно, Ваира не боится, что ее могут услышать? Морской дьявол, в смысле повелитель, очень не любит расистов. Я никогда не вернусь к Найсу, — пожала я плечами. Так что твои слова не имеют ровным счетом никакого значения. Да? — удивилась Ваира. А репутация твоя тоже не имеет никакого значения. А что с ней не так? — спросила я. Нет, мне правда было интересно, что Ваира имеет в виду. Удивительно, но ее попытки оскорбить просто забавляли. После того, что я узнала утром, все прежние страхи куда-то подевались. Даже если бы я, не дай богиня, конечно, действительно рассталась с девственностью сегодня ночью, ну и что в этом такого? Я была замужем. Вряд ли мой избранник, кто бы он ни был, будет ждать от меня невинности. Скорее придется объяснять, почему разведенную женщину приходится всему учить в постели. Я усмехнулась. — Ты подстилка! Неожиданно выкрикнула Ваира: "Глупая гусыня! Только и умеешь в жизни, что ноги раздвигать, больше ни на что не способна". Я огляделась. Конечно же, все с превеликим интересом окружили нас и с удивлением смотрели, переводя взгляды с меня на Ваиру и обратно. Кстати, странно. У свидетелей скандала выражения лиц обычно другие. Люди смущаются, отводят глаза или втайне усмехаются, пряча злорадство ведь объектом нападок стал кто-то другой. Но сейчас не так. На лицах девушек лишь недоумение и удивление. И это мне показалось очень странным. Нет, не то, конечно, что присутствующие обернулись и смотрят на нас. Ваира не может не знать, как волонтар относится к любым проявлениям расовой нетерпимости, особенно когда они касаются того, как называют Трионов и его в частности. И тут графиня Ольтери позволяет себе орать такое в присутствии не только участниц отбора, но и слуг морского повелителя. Хотя неоднократно говорилось, что за нами и нашим поведением постоянно наблюдают. И что здесь не так? В принципе, есть одно объяснение, но слишком уж оно неправдоподобное. Нужно проверить. Все это промелькнуло в моей голове в один миг. Вот могу же, могу иногда соображать, если мысли не туманит страсть что и требовалось доказать. «Повтори, что ты сейчас сказала», — спокойно сказала я. «А то твой меняющий звуки артефакт барахлит». «Какой артефакт? Ты совсем из ума выжила!» — визгливо выкрикнула Ваира. «А я думаю, почему вы так странно разговариваете?» — подошла ко мне Диара. «Ваира спрашивает тебя о погоде, а ты ей в ответ не впопад отвечаешь. А тут вон как...» Она встала рядом со мной и посмотрела на графиню. Очень символично вышло. Вроде как Диара встала на мою сторону напротив Ваиры. Против Ваиры. И, похоже, не вроде как, а именно так. Вокруг нас раздались шепотки. Девушки обсуждали сцену, которой только что стали свидетелями, и передавали дальше тем, кто не понял, в чем дело. Я, признаться, тоже не совсем поняла. Ваира огляделась и, одарив меня на прощание взглядом, полным ненависти, стала пробираться к выходу из комнаты. «Она хотела тебя подставить?» — шепотом спросила меня Нарида. «Чтобы ты снова сказала что-то неуважительное по поводу морского повелителя, да?» «Не знаю, если честно». Я проводила взглядом спину Ваиры и огляделась в поисках Найса. Как бы эта парочка чего-нибудь не учудила, какая-то мысль мимолетно промелькнула, казалось, я вот-вот пойму что-то важное. «Неоры участницы отбора, выходите, пожалуйста, в сад». — раздался зычный голос Мияеллы. Мы повиновались. Запоздала я, сообразила, что стоит носить с собой сумку. И оружие, на всякий случай. Да, я совершенно не доверяю охране морского повелителя. Тут Ваира совершенно права. Нужно самой о себе позаботиться. Внезапно меня толкнули. Незнакомая русалка извинилась и спешно поплыла дальше. Шею заколола. Лера, идёшь — Алера, ты идешь? окликнула меня Нарида. — Ой, у тебя кровь. Я увидела в воде красную дорожку, прикоснулась к шее, покалывание быстро распространялось по всему телу, перед глазами заплясали радужные пятна. Я призвала свою магию, но тут дурманищая волна накрыла с головой, и сознание покинуло меня. «Помогите!» — крик Нариды прозвучал, как из длинного тоннеля.